Глава 20. Находка. Как думаешь, что это? Я вертела в руках деревянную табличку с какими-то символами, то ли выжженными, то ли выцарапанными на ней. От времени дерево потемнело и покрылось мелкими трещинами. На рисунок не похоже, размышлял Дарио, забрав у меня табличку и рассматривая её на свет. Скорее всего, здесь что-то написано. Я приуныла, чувствуя Как стремительно портится моё настроение. Это же какая-то китайская грамота. Никакой ясности, всё только ещё больше запутывается. Какая разница, что это, если мы никогда не сможем узнать? Я почувствовала такую усталость, словно работала без отпуска несколько лет подряд. Столько надежд я возлагала на эту находку, и всё впустую. Какая-то доска с дурацкими иероглифами. Ещё как сможем. Я открыла дверь, собираясь покинуть дом, чтобы побыть наедине и как следует всё обдумать. Реплика Дарио заставила меня замереть на месте. Что ты имеешь в виду? Я смотрела на улыбающегося Дарио и не понимала, чему можно радоваться в такой момент. Некоторые, например, близки к отчаянию. У меня есть знакомый лингвист Если даже он сам не сможет прочитать, что здесь написано, то найдёт того, кто это сможет. Дарио подошёл ко мне с тщательно завёрнутой дощечкой. Он даже успел засунуть её обратно в пакет. Как священную реликвию протянул свёрток мне. Не разделяла его восторга, поэтому равнодушно взяла бестолковый, по моему мнению, предмет и кинула его на диван. Потом мне стало стыдно. когда заметила осуждение в чёрных глазах только такие идиотки как я так обращаются со стареной возможно какой-нибудь коллекционер отвалил бы за неё круглую сумму господи о чём я только думаю даже ошибки деда меня ничему не научили не верю я что там написано что-то полезное продолжала я поддаваться пессимизму скорее всего очередная глупая байка В любом случае, нужно перевести, чтобы узнать. Улыбнулся Дарио и положил руку мне на плечо. Простой жест, ничего особенного, но он странным образом ободрил меня. А может, то, как Дарио смотрел в этот момент, сыграло свою роль. Только я почувствовала, как его уверенность передаётся мне, вместе с ней ощутила прилив сил. "Давай тогда узнаем", как-то очень торжественно произнесла я. Пойдём к твоему переводчику. Не пойдём, а полетим, ещё шире улыбнулся Дарио. Пьетро живёт в Венеции. Наверное, его рассмешило моё лицо с открытым ртом, потому что в следующий момент Дарио весело рассмеялся. Полетим в Венецию? решилось уточнить я, не веря в подобное. Ну да, побывать в Италии и не посетить Венецию это глупо. Я буду твоим личным гидом. А когда? Это было всё, что я нашлас спросить в этот момент. Когда полетим? уточнил Дариу и посмотрел на часы. Да прямо сейчас и отправимся в аэропорт. Самолёт через 2 часа с небольшим. На споры времени не оставалось. Ему хватило, чтобы покидать вещи первой необходимости в сумку и собраться в дорогу. Я предусмотрительно поинтересовалась, сколько мы пробудем в его родном городе. Дня 3. Не больше, успокоил меня Дарио. Хорошо, что не дольше. Это значит, что вернёмся мы примерно в один день с Олесей. Звонить и предупреждать её мне не хотелось. К чему выслушивать ценные наставления или ненужные измышлизмы? Если позвонит сама за это время, расскажу всё честно. Не позвонит на нет и сюда нет. Расскажу ей при встрече. Уже сидя в самолёте, И глядя в иллюминатор на подушки облаков, я вспомнила, что обещала, вернее, вынуждена была обещать завтрашний день Алессандро, что не делается всё к лучшему. Сама судьба оградила меня от него. Стараясь быть честной перед собой, я пыталась разобраться в собственных чувствах. На первом месте стоит подленькая мстительная радость, что смогу досадить Алессандро. Хоть раз в жизни он не получит желаемого. Тогда откуда берётся сожаление, робко ковыряющая душу? Неужели я сама не осознаю, что хочу провести с ним время? Или мне просто хотелось увидеть его перед отъездом, но я не могла этого хотеть и поездку не планировала. Стоило закрыть глаза, как образ Алессандро предстал передо мной как настоящий, и не такой, как обычно, а какого я его видела лишь однажды. Вчера, перед тем, Покон поцеловал меня. Я громко чертыхнулась и чуть не разлила сок, который мне протягивал Дарио. Видно, я пропустила приход стюардессы. "Ты чего?" удивился Дарио. "Давай выпьем за новые открытия". Тут же забыл он о своём вопросе. "Которых пока нет", пробурчала я. "Но обязательно будут". Он чокнулся своим бокалом о мой. Опять я оказалась во власти его оптимизма. «Не бы так уметь!» «Так чего ты ругаешься?» Выпив сок, прищурился Дарио. Я даже испугалась серьезности в его голосе и какое-то время не могла придумать, чтобы такого ответить. Подумала, что жить мне негде, нашлась я. «Тоже мне проблема, поживешь у меня, места хватит!» Дарио мне не поверил, я это прочитала в его глазах, но переубеждать или успокаивать не собиралась. В конце концов, он мне не брат и не сват, чтобы оправдываться. И душу перед ним я раскрывать не собиралась. Мне бы самой разобраться в ее потемках. Аэропорт Марко Поло – это еще не Венеция. От него 12 километров до города на воде. Но уже там, стоя на берегу лагуны у причала, я ощутила его дух. Пока Дарио договаривался с владельцем небольшого катера-таксистом, Я вдыхала тёплый влажный воздух, пропитанный солью, и чувствовала, как всё быстрее бьётся моё сердце. Позади меня современное здание аэровокзала, а впереди сказка. Откуда пришло такое ощущение, я не понимала, но волновалась всё сильнее. Дарию помог мне пройти на катер и проследил, чтобы я удобно устроилась в мягком кресле и пристегнулась. "Через 15 минут будем дома", сказал он. Усаживаясь в соседнее кресло, как приедем, сразу позвоню Пьетро и договорюсь о встрече. Катер медленно отчалил и набирая скорость, помчался в море. Так мне показалось сначала. На самом деле очень скоро мы въехали в город. Дарио о чём-то разговаривал с водителем, а я рассматривала окрестности. Удивительное дело, насколько непохожи друг на друга были дома, что мы проезжали, вернее, проплывали. Я не знаток в архитектуре, но догадывалась, что тут нет единого стиля. Строгие здания с огромными арками на первом этаже сменялись кружевными домами с заострёнными арочками, украшенными резьбой в виде trellisника. А рядом дом с колоннами и выступающим карнизом под крышей. Такие дома смотрелись торжественно, помпезно, но впечатление тот же разрушал следующий. с фасадом, разукрашенным яркими гирляндами, херувимами и гротескными масками. Правда, одно у зданий общее: почти все они трёхэтажные, с мансардой или без. Я догадывалась, что такой отпечаток наложило время и смена эпох. Я не могла определить, во власти каких эмоций нахожусь. Казалось, что я чего-то жду. С другой стороны, не верила что всё происходит со мной, что это я рассматриваю дома, о которых плещутся воды канала. Восторг сменялся смятением, восхищением и непониманием того, что вижу. И где-то глубоко внутри зарождалась романтика. Я принюхивалась к влажному воздуху с примесью ненавязчивой задхлости и понимала, что всё это мне нравится, что непроизвольно начинаю влюбляться в этот старинный город. «Да и как!» Услышала я голос Дарио. Так увлеклась рассматриванием, что даже не заметила, как смолк разговор. Дарио смотрел на меня с любопытством. Его глаза блестели на солнце. Родилась мысль, что настоящие венецианцы именно так и выглядят: немного суровыми внешне, но добрыми внутри, с грубыми чертами лица, не лишёнными привлекательности. Странное дело, но сейчас мне Дарио показался почти красивым. Наверное, потому что он вернулся домой. Немного сбита с толку, но в общем нормально, ответила я и тут же подумала, что фраза получилась сухой, без эмоциональной. А тут так нельзя, тут всё пропитано трепетом. Тебе понравится Венеция, уверенно произнёс Дарио, и столько любви и гордости прозвучало в его голосе, что я даже позавидовала. Рассон так любит этот город, Значит, есть за что. У нас будет время побывать в самых красивых местах. Мне уже нравится. Так нравится, что я боюсь захотеть ещё сюда вернуться. Венеция очаровывала постепенно, но необратимо. И это я только краем глаза посмотрела на неё. А что будет, когда я познакомлюсь с ней поближе? Катер замедлил ход и принялся выроливать в середине канала. Он причалил к трёхэтажному дому, выкрашенному в бледно-жёлтый цвет с огромными арками на первом этаже. К дому примыкал небольшой сад, обнесённый невысоким кирпичным забором и густо заросший зеленью. В него и вела мраморная трёхступенчатая лестница, на которую помог мне сойти Дарио. Сад только с начала производил впечатление запущенности. Возможно, так казалось и из-за спускающихся к воде веток деревьев. На самом деле, внутри он выглядел ухоженным, с ровными чистыми дорожками и цветущими кустарниками. К дому примыкала пристройка, перед которой пол был выложен кирпичного цвета тротуарной плиткой. На этом маленьком пятачке поместились плетеный стол и два таких же кресла. Невольно представилось, как сижу тут вечером и слушаю тихий шелест воды, любуясь домами на противоположной стороне канала. Вот тут я и живу, проговорил Дарию, поднимаясь на крыльцо и отпирая дом. Один? Ну да, ответил он, распахивая дверь и пропуская меня вперёд. Моя семья живёт в Лиде. Они переехали туда много лет назад. Я тоже жил там. Пока не решил вернуться в Венецию, тогда купил себе вот этот палаццо. Палаццо? не поняла я. Так у нас называют старинные особняки. Этот построен в XVI веке, улыбнулся Дарио. Ничего себе, такая древность. Мы уже зашли в огромный холл на первом этаже. Из мебели там стояли только две каменные лавки на массивных изогнутых ножках, встроенные в стены. Две большие зарешёченные арки от пола до потолка пропускали много света, и он играл лучами на полу, выложенном глянцевой плиткой кирпичного и кремового цветов в шахматном порядке. По бокам той из арок, что выходила на канал, имелись ещё по два небольших окна обычных с виду, но тоже закрытых витой решёткой. С трудом побороло желание подойти к одному из них и полюбоваться видом. Я с удивлением разглядывала стены, декорированные под кирпичную кладку, на которых, кроме четырёх старинных бра, напротив друг друга, больше ничего не было, как и в холле в целом. С белоснежного потолка спускалась выдержанная в одном стиле с бра из белого непрозрачного стекла, увитая металлическими прутьями люстра. А почему здесь так пусто? не выдержала и спросила я. не могла поверить, что такое огромное помещение никак не используется. Остальные комнаты наверху. Там есть всё необходимое. Явно не понял смысл моего вопроса Дарио, направляясь к внутренней арке, откуда на второй этаж вела мраморная лестница. Комнат у меня всего три, но места хватит нам обоим. На втором этаже из небольшой прихожей, совмещённой с лестничной площадкой, вели три двери. «Здесь ванная», – Дарио распахнул левую дверь. «А это кухня», – он проделал то же самое с правой дверью. Чувство любопытства подтолкнуло меня посмотреть, что же представляет из себя кухня венецианца. Не очень большая, с кучей техники, но какая-то не обжитая, как будто на ней почти не бывают. «Я тут практически не готовлю», – подтвердил мои подозрения Дарио. «Иногда только завтракаю». В остальное время предпочитаю есть в кафе. Он открыл центральную дверь арочного типа с ярким витражным стеклом. Это гостинная и мой кабинет по совместитетельству. Комната оказалась не такой большой, как я её себе представляла. Дарио поделил её на функциональные зоны. Слева стоял письменный стол со стулом. Там же вдоль стены тянулись стеллажи с книгами. Правая часть комнаты была поделена на обеденную зону которую всю занимал большой овальный стол с шестью массивными стульями вокруг, и зону отдыха, состоящую из плазменной панели на стене, белого кожаного дивана, пары таких же кресел и небольшого журнального столика со стеклянной поверхностью. Гостиная мне понравилась. Несмотря на много функциональность, захламленной она не выглядела. Каждая вещь смотрелась на своем месте. «Ты сам убираешь дом». Спросила я, заметив, какая кругом царит чистота. "Нет", засмеялся Дарио. "Я бы тогда превратил его в свинарник. Два раза в неделю приходит домработница. Я договорился, что она будет убирать дом, когда я в отъезде тоже. А ты за полгода ни разу сюда не приезжал?" "Пару раз пришлось по делам". Вдаваться в подробности Дарио не стал. Да мне это и не было интересно. Хотелось принять душ с дороги. чтобы смыть несильную усталость. Что-то мне подсказывало, что силы ещё понадобятся, чтобы усвоить всё то новое, что увижу и узнаю здесь. Пойдём, покажу тебе твою комнату, и ты сможешь немного отдохнуть, догадался Дарио. Мы поднялись на третий этаж. С такой же, как на втором этаже, площадки вело три двери. Две рядом, напротив лестницы, а одна слева. Тут вторая ванная, показал Дарио на левую дверь. Но я уже и сама догадалась, она находилась прямо над нижней. Это твоя комната. Дарио распахнул дверь, ближнюю к ванной. Моя рядом, он указал на соседнюю дверь. Дарио оставил меня одну, сказав, что ему нужно сделать несколько звонков по работе. Я рассматривала небольшую спальню. Стены, как и везде, кроме холовни в углу, Были выкрашены в бежевый цвет. Обстановка больше напоминала гостиничный номер, чем спальню в жилом доме. Шкаф-купе во всю стену, двуспальная кровать с двумя тумбочками, угловой стол с телевизором и приглушённый зелёный пушистый ковёр на полу. На окнах тяжёлые портьеры в тон ковру, создающие затемнение, больше похожее на сумерки. Я решила разогнать потёмки, от которых начинало клонить в сон. Решительно подошла к окну и раздвинула шторы. И тут я застыла, поражённая открывшейся картиной. Окно состояло из трёх частей, средняя из которых выполняла роль балконной двери. Балкон, не больше метров в ширину и 3 в длину, по периметру был заставлен цветами в напольных горшках и вазах. Но главное даже не в этом, а в панораме, открывающейся с него. Сверху Всё выглядело немного иначе: и канал, и дома на другой стороне. А слева открывался вид на дворец, словно сплетённый из кружев, белый, с многочисленными остроконечными башенками, залитый солнцем и кажущийся нереальным в таком виде. Я даже сначала подумала, что он мне помырещился, потому что не заметила его, когда мы подплывали к дому на катере. Потом я поняла, что его просто не было видно из-за того, что находился он в углублении, а перед ним простиралась площадь. Это площадь Сан-Марко. А смотришь ты на дворец дожей. Услышала я голос Дарио и вздрогнула от неожиданности. Не заметила, как он зашёл в комнату. Мы туда сходим обязательно, и ты увидишь его вблизи. Я посмотрела на Дарио. Он тоже любовался дворцом и не скрывал этого. Торжественность последнего словно накладывала отпечаток почтИтельности на его лицо. А ведь в отличие от меня, он любоится этой красотой почти всю жизнь. Значит, надо ей она не в состоянии. Ты удивительно подходишь к этому месту, снова заговорил Дариу, и голос его прозвучал слишком интимно, или мне так показалось. потому что обстановка выглядела через чур торжественно. Ты похожа на венецианку. Скажешь тоже, попыталась отшутиться я, почувствовав непонятное стеснение. Я развернулась, чтобы зайти в комнату, но Дарио придержал меня за руку. От его прикосновения у меня по коже побежали мурашки, и волнение всколыхнуло душу. Он стоял так близко и смотрел так пристально, что я неожиданно покраснела. Я рад, что ты тут, продолжил он, не переставая всматриваться в мои глаза, которые я периодически отводила, чувствуя всё большее стеснение. Уверен, что ты полюбишь этот город. А ведь он прав. Я уже полюбила Венецию. Она прочно заняла место в моём сердце. И теперь я буду использовать любую возможность, чтобы приехать сюда снова. Как же сильно изменилась моя жизнь. за последние несколько дней раньше я и понятия не имела, что в мире есть такая красота. Нет, конечно, я видела Венецию на фотографиях, в журналах и картинах, но они и сотой доли её величия и самобытности не передавали. Да и рассматривала я их как что-то отстранённое, далёкое, а сейчас я поняла, что это и моё тоже. Я попыталась высвободить руку, но Дарио держал крепко. По его лицу видело, что он хочет ещё что-то сказать. Он нахмурил брови, словно прикидывал, стоит ли это говорить. Я вдруг испугалась, сама не зная чего. Очень обрадовалась, стараясь не подавать виду, когда лицо его разгладилось, и он будничным тоном произнёс: "Я договорился с Пьетро на 3 часа. Хватит времени, чтобы пообедать. Ты, наверное, ужасно проголодалась? А ты С улыбкой спросила я, предприняв очередную попытку достать руку из его горячих пальцев. «Если честно, ужасно!» Дариус похватился и отпустил, наконец, мою руку. «Я успею принять душ?» – спросила я, по-детски пряча руку за спину. Снова почувствовала, как кровь прилила к щекам и ужасно злилась из-за этого на себя. «Что за дурацкий организм? Краснею по поводу и без!» Олеся шутит всегда, что мои кровеносные сосуды находятся на поверхности. Как она там, кстати? Внезапно захотелось поболтать с ней, за бокалом коктейля, рассказать о последних событиях. Она бы, конечно, возмущалась долго и нудно, но мне всё равно стало бы легче. А сейчас мне тяжело, неуютно, так бы я охарактеризовала своё состояние. такое ощущение, что я вторглась на чужую территорию без приглашения, словно навязываюсь. "Время не вон", проговорил Дарио, пока я украдкой рассматривала его лицо в поисках признаков недовольства. "Жду тебя внизу, а потом поведу обедать". Похоже, всё в порядке, и Дарио не думает ни о чём таком. Сколько ни борюсь, а привычка накручивать себя срабатывает всё время. Но с чего я взяла, что навязываюсь ему? Он ведь сам предложил поехать сюда, а до этого признался, что уже полгода разгадывает, что дед оставил после себя. Мне бы радоваться, а я занимаюсь самокопанием. В просторной санкомнате имелась и ванна, и душевая кабина. Я решила воспользоваться последней, чтобы не затрачивать слишком много времени. В белоснежной красавице можно поваляться и вечером, перед сном. Тогда же можно и подумать обо всём спокойно. Вытираясь насухо в комнате и надевая чистое платье, меня пронзила внезапная мысль, что не зря мы затеяли эту поездку. Это больше похоже на предчувствие, только на этот раз чего-то хорошего, приятного. Первая положительная эмоция за весь день, без посторонних примесей.